История с продолжением. Лидия Федосеева Шукшена, актриса. Женская история Лидии Николаевны Федосеевой Шукшуной наделала много шума. Возмущались почитатели таланта Василия Шукшена, негодовала театральная и кинематографическая общественность в течение года после выхода программы в эфир. Лидия Николаевна часто появлялась на экранах в телевизионных фильмах. Начала репетировать театральную пьесу, решив впервые в жизни попробовать себя на сцене. Но по большому счету поклонников уникальной актрисы волновал лишь один вопрос: продолжается ли ее роман с одним из воротил шоу-бизнеса, продюсером группы Нана Барри Альбасовым, или нет. Вопросов на эту тему телезрителей было столько, что, встретив Лидию Николаевну в новогодний вечер, который мы провели все вместе в гостях у Фёдоровых, я тихонечко задала ей этот вопрос. «Лидия Николаевна, а как развивается ваш роман с Барри Каримовичем?» Шукшина усмехнулась. «Роман заканчивается. И совсем не так красиво, как начинался». «Значит, правда». с грустью подумала я, просто так болтать не будут. Мне всегда почему-то жаль, когда люди расстаются. Я смотрела в спокойные глаза Лидии Николаевны, внимательно ее слушала и вспоминала, как еще год назад она и Барри очень трогательно рассказывали мне о своей любви друг к другу, как я им верила и как была за них рада. Вот фрагмент женской истории Шукшиной. История любви Лидии Шукшиной и Барри Алибасова началась 17 декабря 1994 года. В Дом кино на вручение Ники Шукшина собиралась идти с дочерью Машей, но та приболела. Приятель Лидии Николаевны Стас Садальский, узнав об этом, предложил взять с собой Алибасова. Шукшина была категорически против, ей очень не нравился Алибасов. Ну, на улице мороз минус тридцать, а добираться до дома кино не на чем. Барри Каримович прислал за Лидией Николаевной машину, и на этой машине Лидия Николаевна заехала за Алибасовым и компанией. Алибасов, я даже не знал, как себя вести при ней. Растерялся. О чем с ней говорить? — Алибасов. «Она утверждает, что я вел себя хамовато, но я думаю, что это от испуга. Я очень переживал. Готовился к этой встрече. Встретиться с символом русской женщины и ехать с символом в одной машине. Потом с символом рядом сидеть». Шукшина. «Идет веселый, улыбчивый, топ-топ своими кривыми ножками к машине». Открывает дверь, заскакивает. Здрасте, я ваш жених, я ваш поклонник. И чемок в щечку. Ну, думаю, идиот он и есть идиот. Зашли в дом кино за пять минут до начала. Фото репортеры нас снимают. Авари сразу ко мне пристроился, идет, улыбается мне это тоже очень не понравилось. Алибасов Я думаю, что был без сознания первые полчаса. Ходил точно аршин проглотил. Не помню, как ноги меня несли. Она была рядом, и я боялся на нее посмотреть, боялся спугнуть. Не могу сказать, что и она была раскрепощена, пока шла Ника. Шукшина. Неожиданно он взял меня за руку. Какая-то очень теплая рука и родная. Я не знаю, как объяснить, что со мной произошло, но и у меня тут возле сердца кольнуло. В первый вечер Барис сделал ей подарок норковую шубу и уехал на гастроли. Лидия Николаевна решила поделиться своими чувствами со старшей дочерью Машей. Маша приехала и говорит: "Мам, ты что, с ума сошла? Он же голубой!" Боже мой! Я знала, что существует группа Нана, слышала их песни про каких-то там попуасов, всплетни про то, что они голубые, не верили. Про меня ведь тоже в прессе писали разное. Но после сказанных дочери слов я почему-то расстроилась и подумала: ну что же, среди голубых тоже есть хорошие люди, будем дружить. А о любви и речи быть не может, конечно. И, в общем-то, свидание с Барри довольно быстро стерлось у меня из памяти. Вновь мы встретились в одной компании через месяц. Мы сидели за столом и смотрели друг на друга, глаза в глаза, и опять у меня сердце тук-тук. Ну не может быть, думаю, не может он быть голубым. Потом мы все вместе, я, он и мальчишки, поехали в ресторан. Ребята пели, и я затянула. «Миленький ты мой!» Он подхватил и так как-то руку положил, головкой к плечу прильнул. Обнявшись, мы и просидели весь вечер. Я поняла, что это совсем не влюблённость, а что-то очень серьёзное. Но огнала эти мысли от себя, словно боясь их. Последние лет десять я привык жить только для того, чтобы работать. Тем более, что получал удовлетворение от работы, видел результат. Судьба подарила группу Нана. И вдруг эти первые дни после знакомства с Лидой совершенно ошеломляющие. Наша первая встреча, потом вторая. И вдруг само по себе во мне родилось чувство, которое я уже забыл. понял, что без нее не могу. Мне необходимо быть рядом с ней. Теперь спустя четыре года я убежден, что если бы не ЛИДА, то у меня многое рухнуло бы в жизни. Период с 1995 по 1996 был очень тяжелым. Депрессия, нежелание ничего делать и наши отношения с ЛИДА и вернули меня к жизни. У меня словно крылья появились благодаря ей. С тех пор я всегда говорю: "Ты мой фундамент". А вот что рассказали участники группы Нана: Осемов. С появлением Лидии Николаевны Барри Каримович очень изменился в лучшую сторону, стал более аккуратным, следил за собой, со вкусом одевался. Левкин. Однажды он был на съемках фильма, в котором принимала участие Лидия Николаевна. Пришел к нам на репетицию расстроенный и говорит: "Господи, она там со сломанной ногой пять часов под софитами. Вот у кого надо учиться". Политов, Лидия Николаевна нас всегда защищает, когда что-то происходит между нами и Барри. Мы рассказываем ей о своих романах. показываем им своих девушек Жеребкин. Раньше я не верил в любовь после пятидесяти, а глядя на Лидию Николаевну и Барри, понимаю, что это возможно и это реально. И если со мной после пятидесяти произойдет нечто подобное, то я буду счастлив. Шукшина, я очень люблю этого человека. Мы редко ссоримся. Я, в общем-то, ручной человек, хотя иногда взбрыкиваю, но после этого очень переживаю. И за четыре года, что мы вместе, может быть, два или три раза поссорились. Алибасов. К сожалению, редко случается, когда мы оба в Москве. Я скучаю по ней, когда ее нет дома, нервничаю. Однажды звоню, отвечает мужик какой-то. Так я чуть сознание не потерял, и он еще как-то так нагло говорит: "Лина рано утром ушла". Я стал думать, где ее искать. Уму не хватило у мужика спросить: "А ты кто такой? Ты что там делаешь?". Оказалось, что это брат ее. Герман приехал из Ленинграда, а я преревновал Лиду, конечно. Думаю, оставила её в час ночи, в доме никого не было, а тут ушла. Когда успела? И что за мужик? Я звоню лидиной соседке Зине. «Где моя любимая?» «А она говорит, ты что, с ума сошёл? Ведь знаешь, что она в Суздале на съёмках. Она же тебе двадцать раз об этом говорила». Шукшина, я очень счастлива. Со мной рядом человек, которого я люблю, и... И слава тебе, Господи! Беречь это надо и хранить. Алибасов, мы постоянно ищем друг с другом встречи между гастролями, и какое счастье, когда наконец мы остаемся вдвоем. Эти редкие минуты, помню все до одной минуты, часы, когда нам никто не мешает, когда мы вдвоем. Шукшина, я хочу больше внимания к себе. Я хочу чаще быть с ним вместе. Работа, да, но жизнь-то одна. И, в общем-то, с ярмарки едем, а не на ярмарку». Спустя год после выхода женских историй Лидия Шукшина и Барри Алибасов расстались. «Причем не могу сказать, что это так легко для меня», глубоко вздохнув, произнесла Лидия Николаевна. «Ну, видимо, на все воля Божья». Значит, так Богу угодно, чтобы мы отдалились друг от друга. Может, как говорят, Господь меня отвёл от чего-то? О чём-нибудь сожалеете, Лидия Николаевна? Нет. Слава Богу, что это было. И слава Богу, что эти четыре года мы были вместе. А могли бы и не быть. Я счастлива, Оксана. У меня растут внуки, мальчики. Макару Машиному сыну год, Анечке одиннадцать лет, Васе Олину сыну два года. Мои девчонки занимаются сейчас исключительно своими детьми, и я очень рада, что в нашем женском царстве появились такие крестьянские внуки. Они все очень похожи на Василия Макаровича. Что касается профессии, то в минувшем 1998 году Я впервые вышла на театральную сцену. Вместе с Анатолием Ромашиным мы играем в спектакле «Все врут календари» пьеса о любви двух пожилых людей. Мы гастролируем по всей стране, и нас с восторгом принимает публика. Если бы Василий Макарович мог увидеть мой успех, он гордился бы актрисой, которая в свое время понравилась ему, которой он Доверил потрясающей роли и которую научил профессии. А попросту говоря, он сделал из меня актрису. Из писем Лидии Федосеевой-Шукшиной «Дорогая Лидия Николаевна, я знаю, что многие вас осуждали за роман с Барри Алибасовым. Какие люди! Пока любятся, надо любить. Женский век такой короткий». Если вам суждено было родиться женщиной, почему нужно сопротивляться природе? И вы не очернили память великого писателя Василия Шукшигна. Вы живете свою жизнь честно, на виду у всех, и честно делитесь с женщинами своими переживаниями. Я горжусь вами как артисткой, как великой женщиной и матерью. Разразилось письмом к вам не случайно. Только что вернулась из командировки. В поезде была свидетелем одного противного разговора. Две вульгарные девицы обсуждали вас, видимо, посмотрев женские истории. Они ведь, эти судьи, вашего мизинца не стоили. Мне лично не удалось устроить жизнь после смерти мужа, и я очень об этом жалею, хотя я его любила. Но мне так и не довелось за эти двадцать последних лет, прошедших с тех пор, как я осталась одна, испытать наслаждения, связанные с женским счастьем, любовь вам, Лидия Николаевна, Розана Михайловна Каренова, шестьдесят четыре года, Молдова.